Разбудил ее птичий голос за окном. Птицы пели, свистели, щелкали, чирикали. Сначала Лена не поняла, что происходит и где она. Открыла глаза и тут же зажмурилась от ударившего в них солнца. Его яркий свет заливал комнату, отражаясь в большом зеркале и стеновых панелях, ламинированных пленкой под беленый дуб. Пришлось встать и задернуть льняные шторы, но те лишь ненамного уменьшили яркость лучей, наполнявших спальню. Лена осмотрела комнату, увидела свое отражение, подошла поближе и пригладила волосы. «И чего Роме не хватало?» — подумала она. «Кристина, правда, немного выше меня ростом, зато и весит на десять кило больше. И почему ей вдруг вспомнился бывший муж? Все, начинаю новую жизнь!» — произнесла Лена вслух и открыла дверь в столовую. Цыпленок каким-то образом выбрался из обувной коробки и теперь изучал рисунок паркетных досок. Взяв на руки, Лена погладила его и вместе с цыпленком вышла на крылечко. На капоте Вектора сидела сорока. Возле мангала, оставленного соседями, крутился ежик, нисколько не смущаясь того, что человек внимательно наблюдает за ним. Кричали и пели птицы, легкий ветерок гладил распускающиеся ромашки. Жизнь была совсем не похожей на ту, к которой Лена привыкла. Но теперь то, что в данную минуту открылось взору, будет встречать ее каждое утро, одаряя красотой и спокойствием. Она будет сидеть на ступеньках крылечка и одна восхищаться совершенством природы. Одна. И это, конечно, очень-очень печально. Лена спустилась к речке. Когда подошла ближе, из-под берега веером бросились в рассыпной мелкие рыбёшки. Солнечные блики танцевали на поверхности воды. На искрящемся песчаном дне сверкали разноцветные камешки. Может, прав бывший опер, что здесь рай земной? Но было только 7 утра. Впереди предстоял долгий летний день, и заняться было нечем. Нет, конечно, дела есть. Надо навести в домике порядок, заняться двором, придумать, как распланировать его, где что посадить. Но сейчас ничего не хотелось сделать. Лена расстелила на траве плед и легла загорать. Подставила солнцу спину, положив перед собой книгу, которая не интересовала ее вовсе, потому что изучать открывающиеся ее взору пространство было куда интереснее. Вскоре из своего дома вышел бывший опер и начал рубить дрова. За распахнутым окном второго этажа коттеджа Валентины Васильевны блеснули стекла. Понятно, женщина наблюдает за новой соседкой в бинокль. На балконе дома Альберта стоял шезлонг, в котором, вероятно, расположился хозяин. Когда он появился, непонятно, но вечером, по уверению вчерашних гостей, его здесь не было. Так прошел час или немногим больше. Потом Лена уловила слабый звук шуршащих отравушин, сообразила, что это проезжает по дороге автомобиль, но звук приблизился. Лена обернулась и увидела остановившийся рядом с ее вектором большой черный внедорожник. Задняя дверь открылась, из автомобиля вышел мужчина в белом костюме. Незнакомец сделал паузу, давая возможность Лене накинуть на плечи Парео, и только тогда направился к ней. «Заехал познакомиться», — произнес он. Мне уже доложили, что здесь появилась новая, весьма симпатичная жительница. «Вы знакомитесь только с симпатичными?» — поинтересовалась Лена. «Или со всеми?» «Стараюсь знать про всех все. Из Гелендвагена вышел крепкий парень в темной майке. Плечо его было перетянуто ремнем кобуры. Человек в белом костюме махнул рукой, и телохранитель вернулся в автомобиль. «В крайнем доме проживает бывший майор полиции, уволенный за неблаговидные поступки», — начал рассказывать гость. Он приходил ко мне и просил разрешения открыть со временем здесь охранную фирму. Ничего он, разумеется, не откроет, но на работу я все же его возьму. Жена у него бывшая учительница физкультуры, была когда-то мастером спорта по легкой атлетике. Дом по соседству принадлежит профессору Сурину, который некогда возглавлял кафедру научного коммунизма. Потом был деканом факультета политологии, а теперь. Незнакомец посмотрел на прикрытые Парео плечи Лены и спросил: Вам не интересно? «Мне все равно, кто у меня соседи». И напрасно. Валентина Васильевна, например, в советские годы была директором универсама. Потом, разумеется, приватизировала его вместе с коллективом, но очень скоро стала единоличной владелицей, потому что каждого готова была уволить за малейшую провинность. Оставляла работника только в обмен на его акции. Спустя некоторое время у нее начались проблемы проверки, долги, сокрытие доходов, бандиты опять же. Чтобы подольше прожить, Валентина Васильевна обменяла свой универсам на участок с домом и некую сумму, позволяющую ей существовать на небольшую ренту. Обо мне вы тоже навели справки. Мужчина покачал головой, что не убедило Лену. Мне все равно, сказала она. И напрасно. Меня зовут Леонид Петрович, и я гарант спокойствия этих мест. Кстати, зря они огородили свой участок. Рядом лесы, кто оттуда вылезет, неизвестно. «Вы имеете в виду диких зверей?» «В первую очередь диких людей. Со зверями проще. Прошлой зимой сюда забрел медведь-шатун. В семи километрах рядом у меня птицефабрика. И, соответственно, есть пометохранилище. А вокруг такого рода территории всегда много разного зверья. Звери не питаются пометом. Если, конечно, павшую птицу вы не закапываете в землю, вместо того, чтобы сдать по акту на уничтожение». Леонид Петрович усмехнулся. «А чего скрывать?» Падеж птицы происходит постоянно по разным причинам. Зимой сквозняки, корм опять же поставляют некачественный. Если пара сотен кур сдохнет, так что, после этого убивать остальных? Фабрику закроют на период ценобработки или даже навсегда по предовому подозрению о вируса птичьего гриппа. Конечно, возле могильника обитают хищники, но зато какая охота! Зверей здесь хватает, а потому я через пару дней пришлю стройматериалы и рабочих. Они вам быстро забор соорудят. Спасибо, я сама. «Я предлагаю абсолютно бесплатно только то, что не стоит мне ни копейки. У меня лесоторговая база с пилорамами. Нереализованная продукция захламляет территорию, рабочие простаивают, а за все их простои и загниющие доски плачу я. Уж лучше вам отдать неликвида, так и так убыток». «Хорошо», — согласилась Лена, — «только выпишите мне по счету, я плачу». Неожиданный гость кивнул и улыбнулся. «Не смею больше задерживать». Мужчина в белом костюме развернулся и направился к своему Гелендвагену. Лена не успела ни попрощаться, ни поблагодарить, быстро поднялась и произнесла ему вслед. «Меня Леной зовут?» «Я в курсе», — ответил Леонид Петрович. Остановившись, посмотрел на нее. Не мельком взглянул, а изучающе. Заметно было то, что предстало его взору, не разочаровало хозяина здешних мест. Через несколько минут после того, как Гелендваген умчался по дороге в направлении поселка Ветрово, к домику подбежал Владимир. «Что здесь нужно было Чагину?» — спросил он. Леонид Петрович приезжал познакомиться. «Ну и как?» «Был вполне любезен, предложил помощь». «Будь с ним поосторожнее! В былые годы сей господин был в большом авторитете!» Сразу после полудня с дороги свернула фура, груженная досками. За фурой двигался обшарпанный микроавтобус. Фура осторожно объехала «Вектру», а микроавтобус остановился рядом с машиной Лены. Из автобуса с пассажирского сиденья вылез молодой человек в костюме и при галстуке, а следом стали выбираться смуглые рабочие. Молодой человек подошел к Лене и протянул ей бланк счета фактуры. «Вот, оплатите материалы в любое удобное для вас время в конторе базы. Это при въезде в Ветрово». Лена взглянула на сумму, указанную в счете. «Нет никакой ошибки», — удивилась она. «Тут указано ровно две тысячи рублей. Это списанные материалы, мы их отпускаем по себестоимости. А работу оплатите отдельно. Ориентировочно получится столько же или около того». «То есть вы хотите сказать, что за 4000 у меня будет деревянный забор?» Молодой человек кивнул и огляделся. «Колышки межевые вижу, а за домом забор к речке выведем. Не возражаете?» Лена пожала плечами. «Как вам удобнее, так и делайте». Посланец чаги намахнул рукой рабочим и крикнул. «Разгружаемся! Только побыстрее!» И тут же в его кармане зазвонил телефон. Молодой человек поднес мобильник к уху и сразу протянул аппаратик Лене. «Вас спрашивают». Лена взяла телефон и услышала. «Это Леонид Петрович. Насколько я понимаю, сейчас там у вас закипит работа. И, судя по всему, строители до глубокой ночи будут мешать хозяйке наслаждаться отдыхом. А потому у меня к вам предложение». Или просьба, если хотите. Только не отказывайте, пожалуйста. Как я могу, когда вы оказали мне такую услугу? Вот и вы окажите мне услугу. То есть не услугу, а честь. У меня сегодня намечается небольшая вечеринка, человек на 40-50. Приходите и вы. Будут уважаемые люди, кое-кто из артистов, политиков, бизнесменов. Понравится вам или нет, не знаю. «Но все лучше, чем слушать стук молотков и туркменские ругательства. Я пришлю за вами машину. Два часа вам хватит на сборы?» «Вполне», — ответила Лена. Предложение участвовать в вечеринке поступило так неожиданно, что она не успела подумать и отказаться. Выезжая за город на лето, Лена прихватила почти весь свой гардероб, и вовсе не потому, что собиралась менять часто одежду, но ведь мама решила сдать квартиру на время своего отсутствия, и на объявление откликнулась аспирантка университета. Может, конечно жиличка ни на что и не позарится, однако все равно лучше держать гардероб поближе, хоть он и не изобилует дорогими вещами. Теперь Лене предстояло выбрать из него то, в чем можно пойти на мероприятие, в котором наверняка будут участвовать люди, разбирающиеся в веяниях непостоянной моды и обращающие внимание на то, как и во что одеты окружающие. Нельзя сказать, что ей не в чем было выйти в свет. Но если к Леониду Петровичу придут люди известные, а значит, состоятельные, Лене не хотелось выглядеть среди них белой вороной или, хуже того, ощипанной курицей. Рабочие пилили, стучали молотками, вкапывали столбы, а Лена в спальне перебирала свои вещи. Достала серые в горошек летние атласные туфельки на шпильке. Туфельки были почти новые, она пару раз только выходила в них куда-то ненадолго, и то только для проверки. «Хорошие туфельки и смотрятся дорого, но подобрать к ним одежду почти невозможно». Выручила Зина. Она появилась внезапно и спросила. «Куда ты собираешься?» Чагин пригласил на вечеринку. У соседки округлились глаза. «Да ты что!» «Теперь не знаю, в чем идти». Зина увидела туфельки и оценила. «Классные! Можно только в них идти, остальное уже не важно». Затем соседка подумала немного и сказала. «Ладно». У меня есть серая шелковая платьица в горошек и шифоновый шарфик в комплект. Я их в девяносто году отхватила в Варшаве на Маршалковской в магазине итальянской моды на распродаже. Я тогда челночила, взяла комплектик на продажу, а потом решила оставить себе, но так и не сподобилась обновить. Сначала все дела отвлекали, а вскоре меня вширь понесла. Раньше-то я такая ж, как ты, худенькая была. Лена взяла свои туфельки, еще кое-что и отправилась к соседям». Зина напрасно наговаривала на себя. Она не была толстой, а платье смотрелось так, словно его только что принесли из дорогого бутика. И оно оказалось пору, То есть не просто подошло, а подошло идеально. К тому же выяснилось, что Зина — неплохой парикмахер. Белый Мерседес ехал вдоль высокой кирпичной стены, завернул за угол и остановился возле металлических раздвижных ворот. И тут же следом подлетел и резко затормозил желтый спортивный кабриолет. Мерседес, принадлежавший Чагину, впустили на территорию без досмотра, а вот к кабриолету подошел охранник с рацией. Но девушку, сидящую в нем, судя по всему, узнал, и потому задерживать тоже не стал. Территория парковки была вымощена розовой брусчаткой. Лена вышла из Мерседеса и увидела вылезающую из кабриолета известную телеведущую, участницу многих протестных акций, на которых она критиковала власть в выражениях отнюдь не парламентских. Во время и трансляции и репортажей и с митингов телевизионщики не решались доводить эти выражения до слуха зрителей, а потому заменяли их попикиванием. Звезда оппозиции внимательно посмотрела на Лену, вероятно, пытаясь вспомнить, кто она. Дорогой лимузин свидетельствовал о неслучайном появлении здесь незнакомки, поэтому телезвезда улыбнулась и кивнула Лене, как старой знакомый. На стриженной лужайке перед домом рядами выстроились столы, стоящие под навесами. Под одним из таких навесов расположился скрипичный квартет. Ненавязчиво звучала мелодия бранденбургских концертов. Так уж получилось, что обе девушки направились к дому вместе. «Нестареющая классика», — улыбнулась телезвезда Леня и показала глазами на ее платье в горошек. «Лагерфельд почти полностью повторил свою давнюю модель. Я, когда была весной в Милане на неделе моды, хотела взять именно этот наряд, но такую цену влупили, что просто...» Оппозиционерка выругалась. По ступеням им навстречу спустился Чагин, который, едва кивнув телеведущей, поцеловал руку Лене. «Очень рад видеть вас, Леночка. Я почти не надеялся, что вы примете мое предложение». «Не люблю быть неблагодарной». Но телезвезда не хотела оставаться незамеченной. «Ах, Ленчик!» Том, глядя на хозяина поместья, протянула она. «Ты специально для меня попросил музыкантов исполнить моего любимого Вивальди». «Вообще-то это бах!» шепнула Лена своей спутнице. Но та, словно не заметив замечания, продолжала. «У меня к тебе просьба, Ленечка. Надо профинансировать одно мероприятие. Деньги там небольшие. Но если небольшие, тогда управитесь без меня», отмахнулся Чагин и осторожно коснулся локтя Лены. Придерживая ее таким образом какое-то время подле себя, он встречал гостей, как бы показывая, что девушка тоже хозяйка этого вечера. Среди пребывающих Лена узнала вице-губернатора города — парочку очень популярных в недавнем прошлом киноактеров и двух девушек из раскрученного телеканалами вокального трио. А третья участница музыкального коллектива обнаружилась вскоре за столом рядом с невысоким лысым человечком с крысиными повадками, похожим на беглого олигарха. Но только похожим, вероятно. Еще здесь были известный дирижер и модельер, определяющий направление российской моды, Модельер, кстати, взглянув на Лену, поднял вверх большой палец, потом посмотрел на ее туфельки и причмокнул, после чего заметил шифоновый шарфик и показал уже два больших пальца. «Вы прелесть!» — довольно громко сказал он. «Я обязательно передам Лагерфельду, что его композиция усовершенствована черным шелковым клатчем и смотрится восхитительно идеально!» Маленькую шелковую сумочку Зина сунула Лене в самый последний момент, когда та уже направлялась к ожидающему ее Мерседесу. Вскоре гости забыли, для чего они прибыли сюда, хотя, может быть, и не знали этого изначально. Люди разделились на группы или на пары, начались оживленные беседы о жизни, о любви или о чем-то более приятном большинству собравшихся, о бизнесе, например. На хозяина никто не обращал внимания, и Леонид Петрович решил поговорить с Леной без посторонних глаз. Он предложил ей осмотреть дом, сообщив, что недавно надстроил его и расширил, и в обновленном здании это первый прием гостей. «Холл первого этажа остался прежним», — рассказывал Чагин, — «так как интерьер с самого начала создавался в стиле охотничьего домика, и ему не хотелось ничего менять в нем. Наоборот, он только старается пополнить коллекцию новыми трофеями». Но смотреть на висящие на стенах головы оленей, волков, медведей у Лены не было желания, и потому они перешли на увитую виноградом террасу. Расположились у стола, на котором, по словам хозяина, всегда стоял самовар, а специально обученные люди следят за тем, чтобы в нем всегда была горячая вода. И теперь Леонид Петрович предложил Лене попробовать присланный ему из Китая белый чай. Тут же сама собой завязалась беседа о его одиночестве, хотя говорил, разумеется, в основном Чагин, рассказывая о том, что ему без малого сорок, что долгие годы жизни он занимался всякой ерундой, вместо того, чтобы посвятить все дни своего пребывания на земле одной цели, сделать счастливой жизнь всего одной женщины. Он, мол, понял это давно, однако до сих пор не встретил такую, ради которой можно отказаться от всего, чем дорожил прежде». «До вчерашнего дня не встречал», — уточнил Леонид Петрович. Конечно, Лена поняла, кого Чагин имеет в виду, и немного растерялась, когда тот заглянул в ее глаза, чтобы увидеть реакцию, а потому ответила, что для нее его слова полные неожиданности. Вообще, она тяжело сходится с людьми, а с мужчинами тем более. «Если честно», — призналась Лена, — «у меня был только муж, да и то мы с ним были знакомы с детства». Проговорившись, она смутилась. Ощутила, что краснеет, и даже хотела прикрыть лицо руками, чтобы это было не так заметно, но все же договорила. И тем не менее я в нем ошиблась. Не в нем, конечно, а в своем отношении к нему, в своих чувствах, которых, кажется, не было вовсе. Чагин слегка коснулся ее ладони и шепнул: Все будет хорошо, я обещаю. Неподалеку в беседке, тоже увитой цветами, за столиком, на котором стояли ведерко со льдом и бутылкой виски, Сидели всемирно известный дирижер и популярная телеведущая. «Малик Рустамович?» — спросила оппозиционерка. «Когда вы приехали к Чагину, что играло, не помните?» «Как не помню? Очень даже хорошо помню. Я приехал, увидел вас, и во мне заиграла кровь». «Да я не о том. Музыканты на своих скрипочках что-то там пиликали. Что именно?» «Они исполняли бронетбургские концерты Баха, моя дорогая. Точнее, концерт номер три, вторую его часть, а даже с фригийским кадансом. «Я так и подумала», — кивнула телезвезда. «А вот девушка, которая была рядом со мной, Лена, кажется, кто она вообще такая?» «Вы не знаете? Шутите?» — не поверил дирижер. «Странно, что вы, которая все и про всех знает, кто, с кем, когда и сколько раз...» «Не может быть, чтобы вы не знали, что всем давно известно». «Перестаньте издеваться!» — зазлилась телезвезда. «Меня? То есть ее? Представляли мне как-то...» «Короче, нас знакомили, а я вдруг забыла, кто она и чем занимается». Дирижер сделал небольшой глоток из стаканчика с виски, замер, размышляя, вернул стакан на стол и развел руки в стороны. «Эта девушка, ее зовут Елена». «Помимо того, что красавица и умница, всего-навсего родная и очень любимая племянница. Единственная, кстати...» Дирижер сделал паузу. «Кого?» — вскричала телеведущая. «Кого-кого? Нынешнего президента России!» «Блин, кажется, я лоханулась!» — прошептала оппозиционерка. «Надо срочно ее найти и как-то подружиться, что ли...» «Боюсь, у вас этого не получится, моя дорогая. К ней наверняка уже выстроилась очередь из оппозиционных банкиров». Когда через какое-то время Леонид Петрович с Леной снова появились на лужайке перед домом, они сразу оказались в центре внимания. Причем Лене показалось, что Чагина-то вроде и не особенно замечают. Зато к ней почему-то многие приставали с разговорами на непонятные и неожиданные для нее темы. Модельер спросил, не хочет ли она стать лицом какого-нибудь европейского модного дома. Вице-губернатор поинтересовался, не думает ли Лена о государственной службе, потому что в городской администрации освобождается должность начальника отдела общественных связей. Солистки популярного ансамбля пожелали с ней сфотографироваться, а угрюмый человек, назвавшийся кинорежиссером, предложил роль в новом телепроекте. Лена не успела ему ничего ответить, потому что ее подхватила под руку взбудораженная телеведущая и потащила к дому. «Господа, господа!» — закричала телезвезда. «Нам с Леночкой надо о многом переговорить, посекретничать. Мы давно с ней не виделись, почти с самых университетских времен. Это было так удивительно, что Лена растерялась. «Вы тоже учились на историческом?» — Шепотом спросила она спутницу. «Да какая разница?» — ответила та. «При чем тут мое образование?» Перед самым входом в особняк телезвезда задумалась. «Нет, лучше остаться на воздухе», — сказала она. Все, что связано с домами, мне давно надоело». И притащила Лену в беседку, где на столе стояло ведёрко с таившими в нем кусочками льда. Телеведущая заглянула в него, потом под стол. «Микрофоны ищите?» — пошутила Лена. Тип того», — кивнула светская львица, после чего обернулась по сторонам и перешла на шепот. «Как дядя поживает?» «Нормально, вероятно», — ответила Лена. «Он в Москве сейчас?» «Это понятно», — продолжала наседать оппозиционерка. «А когда вы виделись с ним в последний раз?» «При чем тут мой дядя?» — удивилась Лена. «Вы разве с ним знакомы?» Телезвезда кивнула и продолжила. «Когда виделись с ним в последний раз, о политике не говорили?» «Нет», — покачала головой Лена. «Мы никогда не говорим с ним о политике». И потом мы встречались давно, когда он еще с тетей жил. Глаза телезвезды округлились. «А теперь он с тетей не живет? Ваш дядя бросил тетю?» оставил, развелся, ушел. Как вам удобнее понимать, так и считайте. Он сейчас в Москве, а тетя в Туапсе. Мама там как раз у нее отдыхает. Только почему вас это интересует?» «Погодите!» Замотала головой оппозиционерка. «Это ж надо, а? И ведь никто ни ухом, ни рылом!» Она выхватила из сумки телефон и начала нажимать на сенсорный экран. «Где же тут чёртов интернет? Что-то я не могу войти. Эти айфоны просто отстой, вечно подводят». Девушка вскочила из кресла и унеслась из беседки. «Лёня! Леонид Петрович! Эй, кто-нибудь! Откуда здесь можно выйти в интернет?» Лена не могла понять, что произошло с собеседницей. О чем то хотела поговорить с ней и почему интересовалась мужем тёти, проживающей безвылазно в топсе. Мужа тёти невысокого лысого армянина Лена видела один раз в жизни, когда после первого курса отдыхала вместе с мамой в доме ее двоюродной сестры. Вскоре скрипки стихли. Очевидно, гости решили отдохнуть по-настоящему. Лена какое-то время оставалась в беседке одна — Смотрела на красные кирпичные стены огромного дома, вспоминала свой разговор с Чагиным и не знала, радоваться ей или огорчаться от того, что уважаемый, очевидно, очень богатый человек практически признался ей в любви. Конечно, сама она его не любит. Мужчина, разумеется, интересует ее немного, тем более, что он, не успев толком познакомиться, ненавязчиво сумел сделать подарок — забор вокруг ее домика. Наверняка, когда Лена вернется домой, ограда уже будет стоять. Интересно, с крылечка можно еще увидеть поселок или взгляд упрется в глухую дощатую стену? Она поднялась и пошла к остальным гостям. На небольшой помост забралась троица из популярного вокального ансамбля. Загремела музыка, и девицы стали пританцовывать, извиваться телами, касаться друг друга спинами, припевая: Ах, мама, мама, что мы будем делать, когда наступят зимние холода! «Ведь у тебя же нету зимнего платочка, а у меня ведь нету зимнего пальто. Танец был более чем откровенный, причем девушки почти не шевелили губами. Вероятно, приготовились к этому выступлению заранее, и сейчас звучала фонограмма. Музыка смолкла, одна из певиц выкрикнула пронзительным голосом и почему-то с ярко выраженным южнорусским русским выговором. «Ес, yes, нечего носить!» И тут же на сцене появился Чагин с тремя пакетами, в которых оказались коротенькие беленькие шубки. Девушки примерили их и стали посылать собравшимся воздушные поцелуи. Потом популярный некогда народный артист исполнил грустную песенку про актера, которого все забыли и не узнают на улицах даже старушки, которым он когда-то являлся в сказочных снах. И хотя он периодически забывал слова, Леонид Петрович вручил ему сразу два подарка. Мушкетерскую шпагу и абонемент на домашние матчи городской футбольной команды. А «Вы случайно не поете? – спросил Лену, стоящий рядом дирижер. «Иногда», — ответила она и добавила, — «но только не за подношение. К тому же здесь оценивают не исполнительское мастерство, а какие-то иные заслуги». «Значит, я вас не услышу», — посетовал режиссер и достал из кармана маленькую фляжку. А «Могли бы вместе что-нибудь исполнить. Я, между прочим, хотел стать оперным певцом, а потом понял, что исполнителей много, а дирижеров — единицы». Мужчина протянул Лене свою флягу. Чачи, хотите?» Девушка покачала головой. «Напрасно отказываетесь, хорошая вещь, но все равно привет, дядя». «Передам при встрече» пообещала Лена, не понимая, почему все вдруг прицепились к ее родственнику, о котором она и думать-то забыла. Веселье продолжалось. Вице-губернатор старательно исполнил арию мистера Х, но ему ничего не вручили, лишь некоторые присутствующие похлопали из вежливости, а оба старых народных артиста на всякий случай крикнули «Браво!». Вскоре начались танцы. Лену на перебой приглашали, однако она успела лишь раз потанцевать с режиссером, напомнившим ей, что предложение о роли в телесериале остается в силе, а потом еще и с вице-губернатором, который признался, что был сегодня не в голосе. После чего у нее оказался всего один партнер по танцам Леонид Петрович Чагин. Правда, и с ним Лена танцевала не очень долго. Потом они посидели какое-то время на террасе возле самовара, снова вернулись к гостям и тут же зажглись фонари. Солнце закатывалось за высокие ели. Время пролетело незаметно. Домой ее отвезли на том же белом «Мерседесе», на котором у доставили в резиденцию Чагина. Леонид Петрович тоже находился в машине. Путь показался коротким, и когда подъехали к высокому забору, Лена решила, что водитель ошибся адресом, но потом вспомнила о подарке соседа и рассмеялась. «Вам понравилась моя вечеринка?» поинтересовался Леонид Петрович. «Забавно». А вообще понравилось, я ведь впервые на подобном мероприятии. Если есть желание, буду проводить их почаще, хоть каждый день. Хорошего понемножку, — улыбнулась Лена. Тогда не откажите в любезности позволить иногда подружески навещать вас. Буду рада вам в любое время. Лена сказала так и поняла, что это не совсем правда. Но, с другой стороны, всего лишь проявление любезности, не более того. Была почти полночь. Странный день свернулся клубком где-то за лесом, все впечатления съежились, плотно сцепившись друг с другом, словно Лена скомкала их перед тем, как уместить в своей сумочке. На двери домика висел листок с запиской от Зины. «Я приходила кормить цыпленка, а потом отнесла его к Валентине Васильевне. Мало ли что». «Что значит это «мало ли что»? Неужели Зина могла подумать, что Лена не вернется домой ночевать?» Но, как бы то ни было, день прошел замечательно, было весело и познавательно, и, главное, ей признались в любви, или почти признались, а все равно приятно. Лена опустилась на кровать, хотела подумать, нужно ли ей это, но сил размышлять на такую серьезную тему уже не было. Зина, похоже, растрезвонила на всю округу, что новую жительницу поселка Чагин пригласил к себе на закрытую вечеринку. А потому с утра под разными предлогами к Лене потянулись соседи, видимо, дождавшись, когда та позавтракает, выйдет из домика и готова будет ответить на все их вопросы. Первыми, разумеется, появились Ушатовы и стали восхищаться забором. Надо же было придумать какой-то предлог для столь раннего визита. Владимир начал вымерять забор шагами, а когда закончил, поинтересовался. «У тебя сколько земли?» Вроде должно быть пятнадцать соток, а здесь получается пятьдесят на пятьдесят, то есть четверть гектара, не считая берега реки, который твоим быть не может по определению, так что всего соток тридцать. Какая-то ошибка, не поверила Лена. Мне чужого не надо. Это теперь не чужое, а твое. Хозяин всей окрестной земли Чагин, он-то, видимо, земельки тебе и прирезал. А забор шикарный, отструганные осиновые досочки. Их бы только морилкой надо покрыть. Красота получится. Теперь только Лена заметила, что территория ее участка значительно увеличилась. Раньше Вектор стояла бы на накатанной колее, которая проходила за границей ее территории. А теперь колея оказалась на участке. И машина, казалось, стояла совсем рядом с домом. «Чем же ты ему так угодила?» поинтересовалась Зина и хихикнула. «Ему платье твое очень понравилось, и шарфик тоже. Я так и знала, что надо было самой туда идти». Зина засмеялась и посмотрела на мужа, который с суровым лицом продемонстрировал ей кулак. Скоро на участке появилась высокая седая женщина, которая представилась, едва пересекла невидимую линию будущих ворот. «Меня зовут Валентина Васильевна. Спасибо вам за цыпленку, он очень славный. Обещаю, я его не съем». «Хороший у вас тут забор. Тут одних материалов тысяч на сто». «Нет, больше. Кубов двенадцать, строганые осиновые дюймовки, плюс металлические столбы, профиль, то да сё. Двести пятьдесят тысяч», — подытожил Владимир и после паузы уточнил. «Вместе с работой триста пятьдесят». «Как?» — не поняла Лена. «А с меня попросили всего четыре». Соседи переглянулись и промолчали. Следующим подошел высокий блондин с накачанным торсом. Лена поняла, что это компьютерный гений Альберт, или, как называли его ушатовы, Алик-бабник. Он подтвердил, что за такой забор с него бы содрали никак не меньше трехсот тысяч. Разговор продолжался и переходил на разные темы. Лена ловила себя на мысли, что ей легко с этими людьми, словно давно знакома с ними и живет бок о бок много лет в дружбе и при постоянном общении. Вот и сейчас они беседовали о садовых вредителях, о том, что предстоящее лето должно принести много грибов, потому что в прошлом году грибница отдыхала, а минувшая зима была снежной. Что к поселку обещают подвести газовую трубу, топить газом, конечно, накладно, но, учитывая большой расход дров и всю возрастающую их стоимость, все равно газ получается выгоднее. Все это еще совсем недавно не интересовало Лену, но теперь она слушала с вниманием. И даже задавала вопросы, на которые получала сразу несколько ответов, зачастую взаимоисключающих. Представлялось, что все лето пройдет в таких разговорах, а потом... Потом будет возвращение в город и новая работа. Хотя... А вдруг не будет ни города, ни работы? Вдруг что-то переменится кардинально? Лена чувствовала, что обязательно произойдет что-то очень важное, такое, что совершенно изменит ее жизнь. Только где оно? Это очень важное. «И с кем связана? С Леонидом Петровичем Чагиным?» «Нет, насчет него она не уверена. Мужчина значительно старше, занимает в обществе определенное положение, встречается и даже водит дружбу с людьми, с которыми она никогда и не думала оказаться рядом. Но ведь вчера оказалась, общалась с ними, ее даже приняли как равную. Да и эти люди, которые сейчас так мило беседуют с ней, тоже считают ее близкой и понятной им». «Ну что?» «Приходите сегодня все к нам на шашлычки», — предложил Владимир. «Наш уважаемый академик тоже обещался нанести визит. Вообще-то мы с ним за неделю об этом сговорились». «Неужели?» — удивился Альберт. «Он разве планирует участие в подобных сборищах?» «Просто академик не каждый день водочку употребляет и заранее подготавливает свое сознание к пустым разговорам. Я бы и генералов пригласил, но они, как оказалось, улетели с женами в Турцию». «Зачем им Турция понадобилась?» — удивилась Валентина Васильевна. «Ведь здесь гораздо лучше. Может, решили еще раз взять штурмом Измаил?» — пошутил Альберт. «Измаил теперь украинский!» — напомнил отставной опер. «Кстати, моя бывшая жена как раз оттуда родом. Такая упертая была. Каждую ночь приходилось штурмом брать». «Дурак!» — засмеялась Зина и хлопнула мужа по спине. «Ну, у тебя и ручище!» — поморщился Ушатов. Ранние гости ушли, и Лена не знала, чем ей заняться. А потому решила съездить в Ветрово. Зашла в контору лесобазы, оплатила счет, спросила, сколько должна за возведение забора, и услышала в ответ, что работа еще не выполнена полностью. Потом она посетила торговый центр, а затем рынок, где побродила по рядам, просто убивая время. Когда вернулась к своему домику, увидела, что Чагин опять прислал рабочих. Те как раз тонировали новенькие доски забора пропиткой и навешивали раздвижные металлические ворота. Вечером, когда начали насаживать на шампуры куски мяса и помидоры, появился профессор Сурин. Андронакатович оказался крепким стариком. Пришел он в костюме, словно на торжественный прием, но сразу же снял пиджак и остался в белой рубашке при галстуке. «Мне соседи все уши уже прожужжали про вас», — улыбнулся он Лене. «Такая девушка, такая девушка!» «Но вы разочарованы?» — спросила та. «Как раз наоборот. Вы именно такая, как мне и описывали, даже лучше». Сурин вообще оказался не только крепким, но и довольно болтливым старичком. Высказывал свое мнение по любому поводу, но всегда было прямо противоположным мнению большинства присутствующих. Главным доказательством его правоты была одна и та же фраза, которую Антон Акатович повторял, улыбаясь светло и устало. «Уж поверьте мне, пожилому человеку, много повидавшему в жизни, в том числе падение идолов и крушение идеалов». «Вы заведовали кафедрой научного коммунизма?» — напомнила Лена. «Не только заведовал, но и являлся одним из ведущих специалистов в стране в этой области. Учебники для вузов выходили под моей редакцией. Но потом, когда прежняя идеология была развенчана, хотя, пожалуй, даже гораздо раньше», Я начал говорить, что движущей силой исторического процесса является не классовая борьба, а нечто совсем иное. «Что же именно?» — спросила Лена. Сурин промолчал, но за него ответил Владимир, укладывающий шампур с мясом на мангал. «Технический прогресс! Если бы не развитие производственных технологий!» «Величайшее заблуждение!» — перебил его Андро Накатович. То, что толкает вперед и науку, и общество, ничто иное, как извечная борьба добра и зла. Общество стремится к совершенству, которого не сможет достичь, судя по синусоидальному характеру развития человеческой цивилизации, никогда. Мы то на пути к совершенству, то движемся в обратном направлении, оставаясь, по сути, на одном и том же месте. Техническая революция — это всего-навсего облегчение труда и быта что для развития общественного сознания имеет, конечно, какое-то значение, но второстепенное. Общество совершенствуется в процессе борьбы за идеалы, которые, увы, само же и придумывает, вернее, его представители, порой не самые лучшие. Разделять общество по категориям по отношению к собственности на средства производства не совсем точно. И там, и там есть злодеи и подонки, и трудно сказать, где их больше почему работодатель обязательно должен обзываться эксплуататором. Он дает людям возможность работать и содержать свои семьи. Не было бы работы, даже вполне честные люди, чтобы прокормить себя, пошли бы грабить и убивать. Для того, чтобы выбирать идеалы, надо определиться с понятиями, что такое добро и что такое зло. А уж потом, точно и обоснованно определившись, надо уничтожать носителей зла. «То есть как уничтожать?» — не поняла Зина. «Расстреливать, что ли?» «По-разному. Но в случае активного противодействия, вызывающего вооруженные конфликты, чтобы пресекать их возникновение, можно уничтожать носителей зла и физически». «И это правильно», — согласился Владимир, подмигивая Лене. «Мне, например, поведение Альберта не нравится. Будь я из числа тех, кто принимает решения, я бы тогда этого Альберта...» — Мне кажется, такое уже было в истории, когда коммунизм, которого никто не видел, объявили добром для всех, а капитализм — злом, — сказала Лена. — И тех, кто мешает строительству неизвестного всем обществу, уничтожали. Сами же говорили, что добро и зло — понятия надклассовые. — Не все так просто, — покачал головой Сурин. — Возьмем, к примеру, господина Чагина. Милейший человек, скажете вы. Даже благодетель, можно и так сказать. Но... «По мне он носитель абсолютного зла. Сатана ведь тоже внешне прекрасен и благороден, чтобы ликом своим и речами смущать сердца людей, а в особенности женщин. Вы, вероятно, думаете, что Чагин ангел». «Мне ли не знать, кто он?» усмехнулся бывший опер. «Вы могли бы его убить ради спасения других людей? Вот так запросто?» переспросил Владимир. «Без повода и конкретной причины?» Ушатов задумался, а старик улыбнулся Лене. «А я бы убил. Подкараулил бы его в темном переулке или засел бы где-нибудь тут в кустиках с ружьецом и вечерком пальнул бы в окно его машины, а потом лесом-лесом под покровом темноты в свой домик, а лучше бы сел в машину и в город, где несколько десятков человек подтвердят, что я в это время сидел на совещании». «А если не подтвердят?» «Да уж придумал бы себе алиби». «Хватит!» пресекла опасный разговор Зина и посмотрела на Лену. «Вот ты была у него в доме. О чем вы хоть с ним говорили? Чагин вспоминал о нас?» Лена пожала плечами. «Говорил. Сказал, что Володя приходил к нему с идеей создания охранной фирмы, но он не собирается идти ему навстречу, потому что у него уже есть своя собственная. А посему может Володя сторожем взять, если тот попросит?» «Сволочь!» почти равнодушно произнес бывший полицейский. «Согласен» прозвучал голос Альберта. «Я Чагина почти 7 лет знаю. Пришел к нему за инвестициями, сказал, что у меня в министерстве хорошие знакомые, можно заключить договоры на создание компьютерных программ для государственных учреждений. Правда, оплата, к сожалению, будет только после сдачи заказа, без всяких авансов и предоплат. Надо же технику хорошую брать, людей на работу, зарплату всем платить. И что?» Леонид Петрович попросил ввести его в состав учредителей. Ему стало быть 51% акции, а мне 49%. Я согласился, дело пошло. Мое дело, учтите. Но через полтора года он провел эмиссию акций, и моя доля уменьшилась в 10 раз. Пришлось ему же и продать свои обесцененные акции. А потом Чагин вообще перепродал предприятие своему приятелю какому-то Тимофееву. Причем за очень хорошие деньги. «Тимофееву?» – удивилась Лена. Его Иваном Алексеевичем зовут, а предприятие называется, то есть называлось «Майфербайт». Я там работала недолго, меньше двух лет. Теперь фирма закрывается. «Я в курсе», — кивнул Олег Бабник. «Это моя родная контора, название сам придумал». А если честно, то подсказала одна аспирантка с журфака. у нас тогда любовь была. «Обидно. Создавал фирму на века, люди ко мне пришли очень талантливые, поверили мне. А вот из-за взорвавшегося...» «Короче, и у вас есть повод!» — обрадовался Сурин. «Повод!» — усмехнулся Альберт. «Вон, Валентину Васильевну спросите, как пятнадцать лет назад Чагин предложил крышевать ее бизнес, чтобы процветал принадлежащий ей универсам, чтобы зарождающаяся торговая сеть Валентина развивалась». «Торговая сеть Валентина?» — снова удивилась Лена. «Это которая по всему городу сейчас гипермаркеты ставит?» «Та самая». «Только принадлежит она теперь не нашей уважаемой соседке, а Леониду Петровичу, который спасибо ему и на том, что хоть что-то ей дал взамен, а не закатал старушку в бетон». Альберт обернулся к молчащей Валентине Васильевне. «Простите, что выдал вашу тайну?» Жилая соседка кивнула. «Я думала, все уже знают про это. Забрал он у меня все, что имела, что собрала за годы работы в торговле. Правда, выделил здесь участок и даже дом мне построил». Понял, вероятно, что лучше так сделать, чем ждать, что я киллера найму. «Мясо, кажется, подгорело!» — закричала Зина. «Мы тут болтаем, болтаем, а последить за шашлыком некому. Да и все равно разговоры не имеют смысла. Никто его не убьет, по крайней мере, никто из нас. Я-то вообще считаю, что Чагину повезло в жизни. Каждый хотел бы оказаться на его месте. Вон и на Леночку глаз положил, так что его теперь Алекс за это убить должен. За это не убью» согласился Альберт. «Никто на меня глаз не положил», возразила Лена, чувствуя, что краснеет. «Леонид Петрович может какие угодно планы строить в отношении меня, но я сама выбираю, с кем мне встречаться и с кем строить свою жизнь». Уже ночью, вернувшись домой и укладываясь в постель, Лена подумала, что Леонид Петрович, возможно, и имеет какие-то недостатки, но абсолютным злом, как уверяет профессор Сурин, не является. В свое время, в те годы, когда... Для того, чтобы выжить, занимаясь бизнесом, надо было быть жестким человеком, возможно, он и действовал не всегда законно. Но Чагин никого не убил и ни у кого ничего не забрал даром. Теперь все эти обиженные люди могут говорить о нем, что угодно, но ведь они не бедствуют, им не приходится вкалывать за гроши, экономить от зарплаты до зарплаты, которая неизвестна еще будет или нет. Соседи, конечно, милые люди, но они в виде возвышения одного человека — Невольно сравнивают себя с ним и свои неудачи списывают на его злую волю. Леонид Петрович, возможно, сложный человек, но не злодей. Во всяком случае, не выглядит таковым. И вообще, разве столько успешных и уважаемых людей приехало бы к нему на вечеринку, будь он злодеем? Лена закрыла глаза и увидела себя за столом, на котором стоял самовар. Напротив развалился в плетеном кресле Чагин и, закинув ногу на ногу, смотрел на нее и улыбался. Прошла неделя, в течение которой события развивались стремительно. На следующее утро после того разговора об абсолютном зле Лену разбудил телефонный звонок. «Простите, что рано?» — прозвучал голос Леонида Петровича. «Просто у меня к вам есть предложение, но если вы еще отдыхаете...» Лена посмотрела на часы. «Ровно девять. Давно уже не сплю, просто лежу. Вчера с соседями полночи сидела, делали шашлыки, говорили о жизни. Все равно, извините, просто...» «Я тоже вчера встречался с бывшими деловыми партнерами, и один из них, Тимофеев, узнав, что я ищу на хорошую должность ответственного человека, желательно, молодую женщину, рекомендовал вас. Ведь вы работали в его фирме». «Да», — призналась Лена, — «только должность у меня была совсем неответственная, и я в курсе», — не дал ей договорить Чагин. Но он сказал, что вы были не просто офис-менеджером, а скорее его заместителем по общим вопросам, по связям с общественностью, с коллективом, а еще занимались рекламой. «В принципе, он прав», — согласилась Лена, выбираясь из постели. Я как-то не думала даже, что должность офис-менеджера — это не только секретарские обязанности. К тому же от меня требовали исполнять работу помощника генерального, планировать распорядок его рабочего дня, назначать встречи и контролировать выполнение подчиненными данных им указаний. «Мне нужен человек с опытом именно такой работы», — обрадовался Леонид Петрович а познакомившись с вами, я никого другого на этой должности уже и не представляю. Если я через пару часиков пришлю за вами машину, будете готовы приехать ко мне для разговора? Соберусь гораздо раньше». Разговор закончился, и только сейчас Лена поняла, что согласилась очень быстро и легко, не взвесив «за» и «против». Само по себе предложение было более чем странное, ведь до этого Чагин не говорил, что кого-то ищет на такую должность. Потом, у него же наверняка есть человек, исполняющий данную работу, и, может быть, даже не один, учитывая большое количество предприятий, принадлежащих ему или полностью от него зависящих. На вечеринке Леонид Петрович уверял, что мечтал встретить женщину, нет, встретить любовь всей своей жизни, и теперь, увидев ее, понял, мечта его осуществилась, кажется, он так говорил. И после этого Чагин предлагает ей работу? Странно. А может, предложение фикция? Мужчина просто хочет приблизить ее к себе, сделать зависимой, контролировать каждый ее шаг, чтобы с ней рядом не смог появиться кто-нибудь другой. Но вряд ли он сомневается в том, что кто-то из ее окружения сможет конкурировать с ним. А вдруг кто-нибудь из тех, кто был на вечеринке, как-нибудь высказался в ее адрес, восхитился, например, или в присутствии Чагина заявил, что хотел бы видеть ее такую тихую и незаметную прежде, рядом с собой? Кто это мог быть? Вице-губернатор, дирижёр? Ну и тот, то другой уже в возрасте. Дирижера вообще уже далеко за пятьдесят. Лена поняла, что лучше не думать об этом. Не надо гадать о том, чего, может быть, и не было вовсе. На сей раз Чагин прислал за ней белый каен. Ворота усадьбы, когда автомобиль подъехал, раздвинулись, машина, почти не сбавив скорости, влетела на покрытую розовой брусчаткой парковку, развернулась и остановилась почти у самого крыльца. Лена вышла и посмотрела на дом. «Вас ждут», — сказал водитель. То, что Леонид Петрович не встретил ее, нисколько не задело Лену, ведь она прибыла устраиваться на работу, а начальник не обязан ожидать будущую подчиненную и открывать перед ней двери. Девушка вошла в дом, тут же к ней подскочил незнакомый молодой человек и кивнул. «Следуйте за мной». По широкой лестнице с белыми мраморными ступенями они поднялись на второй этаж и почти сразу оказались в просторном зале, напоминающем приемную большого офиса. Чагин сидел в кресле и что-то говорил сидящему напротив него в таком же кресле немолодому седому человеку. Леонид Петрович заметил ее и махнул рукой на еще одно кресло чуть поодаль. «Присаживайтесь, Леночка». Затем снова обратился к седому собеседнику. «Ты меня понял? Прижми их хорошенько, но понежнее, а потом сделай предложение, от которого они не смогут отказаться». «А если...» Чагин задумался на мгновение, а потом показал головой на дверь. «Иди!» Но тут же остановил. «Секундочку!» Седой обернулся. Леонид Петрович уже не деловым, а очень спокойным тоном и с некоторой, как показалось Лене, долей удовольствия от того, что говорит, произнес. «Давай там, побыстрее оборачивайся, и через пару дней сходим с тобой на волка». «С превеликим удовольствием», — согласился Седой. «Только сомневаюсь, что логово где-то здесь». «Я тоже не верил. Мне говорили местные, что видели волка, но думал, врут» как всегда. Однако позавчера, когда вот от нее...» Чагин показал на Лену. «Возвращался, мостик через речку проскочили, в лес въехали, разогнались, а там дорога поворот делает, и елки прямо к дороге выходят. Смотрю, на обочине сидит, не могу понять, кто. Собака, не собака?» Глаза в свете фар сверкнули, и мы мимо пролетели, и я понял. Точно волк. Обернулся и увидел, как зверь поднялся и трусцой в ельник направился. Легко, так, спокойно. «Красавец, одним словом. Вроде черный, хотя в темноте особо не разберешь. Я черных не стрелял ни разу. А этот еще и крупный такой, и шерсть у него роскошная, вроде как не летняя вовсе. Прекрасное чучело может получиться. Я его в кабинете поставлю». «Ну ладно, иди. Решай вопросы. И поскорее возвращайся». Но его собеседник не спешил выполнять приказание. «Да был бы тут волк, его бы давно уже выследили» пустили бы собак по следу. В том-то и дело, что пускали. Собаки брали след, но приводили в Ершова и начинали крутиться. Вовсе пропадает след, словно именно там волк исчезает. Может, это не волк, а оборотень? Рассмеялся Седой. Лена слушала с интересом. Только одно ей не понравилось. Чагин показал в ее сторону, сказал, что ночью возвращался от нее, но не объяснил, что просто довез гостью до дома и только. Теперь посторонний человек может подумать, будто между Леонидом Петровичем и нею что-то есть. — А зачем волка убивать? — включилась в разговор Лена. — Он же ни на кого пока не напал. Если бы таскал домашних животных, тогда еще понятно. И вообще, можно было бы усыпить его и увезти подальше от города в глухие места. Оба мужчины рассмеялись, а Седой сказал. — Вы, видать, никогда не были на охоте. А давайте сходимся вместе, ведь вы не возражаете, Леонид Петрович? Чагин кивнул. И это тоже не понравилось Лене. Незнакомый человек предлагает ей поучаствовать в таком событии запросто, словно имеет на это право, словно она часть их мира. Как девица-певичка, крутящая попками под фонограмму, чтобы получить за это шубки. Как фальшиво исполняющая переточные арии вице-губернатор. Как матерящаяся через каждое слово телеведущая, объявившая себя оппозиционеркой. Леонид Петрович поднялся и вышел вместе со своим приятелем. Было слышно, что мужчины дошли до лестницы, о чем-то негромко переговариваясь, и там, возле ступеней, попрощались. Чагин вернулся, но уже с другим лицом, приветливым и доброжелательным, словно специально давал понять, что именно такой он настоящий, когда остается наедине с Леной. А то, другое его лицо, жесткое и суровое, «Не более чем маска, необходимая для общения с подчиненными, деловыми партнерами, да и всеми прочими людьми, Это этакий атрибут его значимости и положения в обществе». «Насколько понимаю, вы теперь без работы, Леночка», — сказал он. «А значит, рано или поздно будете искать место. То, что предлагаю вам сейчас, вряд ли предложит кто-нибудь другой. Высокий оклад, полную независимость». «У вас не будет кучи начальников, станете выполнять только мои приказания, а в мое отсутствие ваша прямая обязанность – самостоятельно принимать решения в делах, не связанных с движением финансовых средств». «Можете командовать кем угодно из моих сотрудников, кроме службы безопасности. Кстати, я сам неукоснительно следую указаниям Виктора». «Мне придется заниматься делами только ваших фирм или еще и вашими личными?» «Делами фирм заниматься не надо». Во-первых, их слишком много, а во-вторых, все и без того знают, что делать. А вы планируете мой день, работаете с почтой, находитесь на связи со мной, если во время моего отсутствия возникнет проблема. У вас будет мой номер, на который звонят по делам, а мой личный только для вас и парочки самых близких. Я поняла, кивнула Лена, которая на самом деле хотела бы попросить какое-то время на обдумывание предложения. Теперь о графике работы и оплате. Пятидневная рабочая неделя по 9 часов ежедневно, включая обеденный перерыв. Ставка 150 тысяч рублей в месяц, но почти наверняка перерабатывать придется. Вы уж сами ведете учет своей переработки. Каждый лишний час 1 тысяча рублей. Кроме того, будут премии и надбавки. К тому же служебный автомобиль с водителем, оплата питания и командировочных расходов. «Мне придется куда-то ездить с вами?» – спросила Лена. «Почему обязательно со мной? Хотя, может быть. У меня бывают ответственные деловые встречи в столице и в других городах. Все, о чем говорю, запомнить не всегда удается. Будете вести протоколы, если потребуется, или заносить в блокноте, кто чем мне надо заняться. Как-то так». Только сейчас Лена сообразила, какую зарплату ей предложили, и не знала, как реагировать. «А вдруг Чагин начнет ее домогаться?» Требовать того, на что обычно соглашаются хватки и девушки, мечтающие о красивой жизни, деньгах и гламуре. Что ж, если такое случится, можно в любой момент отказаться от работы. Едва она об этом подумала, как услышала от работодателя следующее. В вашем контракте будет пункт о том, что вы выполняете работу согласно должностным инструкциям и можете отказаться от того, что я попрошу сверх того. Например, если я захочу чашечку кофе, вы можете ответить, что на это у меня есть секретарша. А если я попрошу как бы помягче выразиться об интиме?» — Подсказала Лена. — Скажем так, — согласился Чагин. — В таком случае я отвечу, что специально обученные девушки сделают это лучше и за гораздо меньшую плату. — Вы меня хорошо понимаете, — улыбнулся Леонид Петрович и формулируете быстро и четко. Мужчина пристально посмотрел на нее, и Леня стала немного неуютно под его взглядом. «Раз вы не возражаете, то давайте начнем сотрудничать с сегодняшнего дня. Сейчас принесут подготовленное трудовое соглашение. Вы ознакомитесь и, если все устраивает, подпишите. Будут замечания, обсудим». Тут же молодой человек, который встречал ее в доме, принес контракт. Лена начала внимательно изучать документ, чувствуя, что одновременно Леонид Петрович изучает ее. «Кстати, меня поразило, как на вас набросились мои гости. Конечно, вы очаровательны и приковываете взгляд, но что бы такое? Только вчера я узнал истинную причину». Чагин улыбнулся. «Оказывается, один из гостей, очень известный режиссер и еще более известный шутник, «Распространил слух, что вы племянница президента. Даже я клюнул, а потом попросил проверить». «У меня нет высокопоставленных родственников», — призналась Лена. Бизнесмен кивнул и спросил. «Вас в договоре все устраивает или вы хотите внести какие-то изменения?» «Устраивает все». Она взяла за стола ручку и подписала контракт. Так началась ее работа на Чагина. В первый же день ей выдали аванс, или подъемный, как выразился Леонид Петрович. Все тот же молодой человек в конце работы положил на стол конверт, в котором оказалось ровно 150 тысяч. Вечером Лена позвонила маме и сообщила, что нашла работу как раз недалеко от загородного домика. «А как ты будешь ездить туда зимой?» – поинтересовалась мама. Ответить было нечего. Лена как-то не подумала об этом, а ведь действительно домик ее не был приспособлен для круглогодичного проживания. Около семи вечера, когда заканчивался ее рабочий день, она возвращалась к себе. Дома делать было нечего, и Лена обычно шла к ушатовым, которые вели спокойную и почти праздную жизнь, если не принимать во внимание их постоянную возню на грядках, где у них что-то росло, зеленело и цвело. У Лены же не было времени заниматься огородничеством, а потому ее участок выглядел совсем пустым, если не считать небольших кустиков смородины и малины, подаренных Зиной и Володей.